ЭПИЛОГ За высокими окнами усадьбы лил тяжелый, монотонный осенний дождь. Капли стучали по стеклам и крыши, сливаясь в сплошной шумовой фон. Воздух за окном был серым и промозглым, предвещая завтрашние первые заморозки, которые должны были покрыть лужицы хрупкой ледяной пленкой. Я сидела в глубоком кресле прямо у пылающего камина, в главном зале усадьбы, наслаждаясь редкими мгновениями тишины и теплом, исходящим от живого огня. Десяти лет. Целых десять лет прошло с тех пор, как я появилась здесь, в этом странном и чудесном мире, по воле моего капризного божественного предка. «Десять лет счастливого брака рядом с Раймондом, мужчиной, которого я любила всем сердцем и который отвечал мне взаимностью, а также был прекрасным отцом, нашим четверым детям. Девятилетние двойняшки Лита, шустрая и любознательная, и Алекс, уже демонстрирующий серьезность отца. Пятилетняя непоседа Сандра» с скопной золотистых кудрей и трехлетний карапуз Виктор, вечно что-то ломающий. Все они сейчас гостили у бабушки с дедушкой в бездне. Я мысленно видела картину. Владыка бездны, этот грозный повелитель теней, с умилением позволяет внукам заплетать ему косички в бороду и использовать его трон как горку. А богиня любви Закармливает их небесными сладостями. Они переворачивали бездну с ног на голову, и их дед с бабушкой души в них не чаяли, потакая каждому желанию, как и их ихёттушки, мои своенравные невестки. Лика и Эста, сестры Раймонда, так и не обзавелись семьями, предпочитая супружеству беззаботные развлечения. Мои рассказы о земли, Ее свободах и развлечениях не прошли для них даром. Теперь энергичная лика с азартом строила по всей бездне модные клубы и салоны для золотой молодежи, где звучала странная музыка. А Эста, вдохновившись идеями равенства, горячо ратовала за права младших демонов и прочей нечисти. В общем, развлекались они, как могли принося в вечность бездны земной дух авантюризма. У Золины с Лайеном тоже все сложилось. Родилась озорная тройня, два мальчугана и девочка, унаследовавшая энергию отца и практичность матери. Их дети постоянно сновали вместе с нашими, образуя неразлучную в атагу Уже сейчас эта малолитняя банда, объединившая кровь князя, советника, И земной ведьмы грозило в будущем разнести в дребезги не только покой, но и, возможно, пару крыльев столицы темного княжества. Я же нашла свое призвание здесь. Я полностью погрузилась в заботы о нашей усадьбе и прилегающем поместье. Построенные мной просторные флигели и уютные гостевые домики приняли часть моих вечных приживалок освободив место в главном доме. Рядом с усадьбой открылась моя собственная пекарня, пахнущая свежим хлебом и корицей, а при ней — уютное кафе, ставшее местом сбора местных жителей. Я вникала в нужды крестьян из окрестных деревень, помогая улучшить их быт. То новую мельницу поставим, то крыши починим. И, конечно, продолжала стричь своих драгоценных степных кроликов. А из их невероятно мягкой шерсти ткала теплые вещи, которые пользовались большим спросом. Арсы, лард и тот самый щенок-аранты, когда-то принесенные в дом, давно выросли и обзавелись потомством. Теперь по зеленым полям поместья, особенно в сумерках. Можно было увидеть целые стайки разнообразной мирно пасущейся магической живности, добавляя пейзажу очарование и лёгкого хаоса. В общем, место нашлось для всех. Нисса вежливое обращение к благородной женщине, к мужчине низ. Сильфы в духе воздуха в средневековом фольклоре